Глава вторая. Я приближался к самой глубокой точке Черного моря. И если большую часть погружения вокруг царил кромешный мрак, и даже ни одной рыбины не было видно, то сейчас все зарилось ярким теплым светом, таким же, какой исходит от магии видящих. Свет исходил от оружия, которое я так и надеялся здесь найти. Ох, иначе я бы взорвался, увидев очередную подсказку, отправляющую меня на другой конец империи. И вот мой купол опустился на дно, прямо рядом с местом, от которого исходил яркий свет. Там был столь мощный поток энергии, что я никак не мог рассмотреть очертания оружия. Теперь предстояло самое сложное — втиснуть это оружие в купол и при этом не лишиться руки. Я использовал самый мощный из куполов, но нельзя было предугадать, как на нем скажется появление внутри энергетической аномалии. Любое мое действие — огромный риск для жизни но не попытаюсь, никогда не смогу себе этого простить. Я не тот человек, который отступает, даже перед, казалось бы, невыполнимой задачей. Я приложил руку к задней стенке купола и выпустил из каналов немного энергии. Изменил эту часть своего магического пузыря так, чтобы через нее могли проникать мельчайшие частицы моей энергии, но не вода. Воспользовался эффектом реактивной тяги, но только с помощью магии и меня отнесло прямо к оружию. Но теперь глаза затмевал яркий свет, и я не мог ничего рассмотреть. Впереди была лишь белизна. Так, надо сосредоточиться. Вдох, выдох, и так несколько раз. Я потратил немного энергии, чтобы из своего пузыря сделать подобие объемного куба, конечно, напрочь неровного, но это помогло сделать шаг вперед. Ладони коснулись купола, фух, поехали. Я стал медленно вытягивать руки вперед, а защитное поле принимало форму ладони и тянулось вместе с ними. Невероятно сложный процесс, который требует недюжинной концентрации. И вот я нащупал впереди что-то твердое, словно это была длинная древка. Сперва потянул его вверх, доставая из морского дна, а потом на себя. Но только светящееся оружие коснулось стены купола, я заставил энергию распространиться и на него. Ладони коснулись чего-то холодного. Еще миг, и оружие в куполе. А свет погас. «Вау!» — вырвалось у меня, когда я смотрел на длинное старинное копье. Здесь чувствовалась работа умелого мастера. Но я даже не был уверен, что его сделали в этом мире. Свечение от оружия погасло, но на древке заискрились небольшие письмена. И снова древнеславянский. У меня получилось понять фразу только с третьего прочтения. Это копье сделает тебя сильнее, собрат. Но чтобы пользоваться им, ты должен дойти до вершины своего мастерства. Вашу ж мать. Если я правильно понял, силы откроются только, когда я сам стану архимагом. Получается, это ключ к тому, чтобы стать высшим. Ладно, уже неплохо. Значит, не зря потратил столько времени на изнуряющие тренировки. Скоро я их продолжу когда выберусь на поверхность. А учитывая, что надо мной воды больше километра, это будет крайне непросто. Я опустился на одно колено и приложил руку к основанию купола. Второй продолжал держать копье. Сперва выпустил немного маны из широкого канала, но купол не сдвинулся. Постепенно я увеличивал мощность выпускаемой из руки манны, чтобы создать эффект реактивной тяги. Только тут не было природной панели, как в батискафе, поэтому приходилось медленно подбирать нужный заряд. Если бы я сразу выпустил много энергии, то был бы велик риск повреждения купола, и тогда тонны воды просто бы придавили меня. Вроде нашел баланс, и мой импровизированный пузырь медленно двинулся вверх. Как говорят, дайверы спускаться всегда просто, а вот подъем может занять не один час, но у меня осталось не больше получаса действия артефакта отводных магов, Иначе я умру не от давления, а от удушья. Нельзя было допускать ни единой ошибки. Я медленно поднимался вверх. С лба стекали ручейки пота, а руки задрожали от нетерпения, но я не прерывался ни на секунду. И вскоре моя магическая капсула всплыла из кромешной темноты. Сверху показались отблески света, которые отражала вода. Вот я всплыл на поверхность и обнаружил зубастика, летающего кругами над этим местом. А удавалось ему это только потому, что шторма больше не было. Офигеть. Это же сколько силы в древнем копье, раз оно смогло создать настоящую аномальную зону, которую моряки веками обходили стороной. Уже не терпится выяснить. Зубастик пошел на снижение, а я пока не спешил убирать свою защиту. эти вернулась аномальная для Марта жара, но плавать мне совсем не хотелось. Ни при каких обстоятельствах. Питомец воспарил надо мной. Я специально оставил один из тросов седла свисающим вниз, чтобы по нему забраться на спину регата. Зубастик завис в воздухе, и я смог ухватиться за веревку. Только подниматься вместе с копьем было тем еще испытанием. И чтобы не терять время, я сразу приказал Зубастику медленно лететь к кораблю. Правда, на спину монстрам не удалось забраться, когда он уже шел на посадку на корабле. Зубастик приземлился на задней палубе, оставляя под собой глубокие борозды от когтей, а я спешно спрыгнул вниз вместе с копьем. Архимак уже бежал мне навстречу, а вместе с ним водной маги и капитан корабля. «Алексей, у вас получилось!» — воскликнул Родион Константинович. «Дадите посмотреть!» Пожилой Архимак ликовал точно ребенок, и я протянул ему копье. Но скорее мне было интересно, сможет ли он им воспользоваться. Однако только древко коснулось ладони архимага, как его кожу обожгло. Он рефлекторно выронил оружие. «Вашу ж мать!» сон, а потом добавил еще несколько, куда более нецензурных выражений. «Ого!» Родион Константинович с каждым днем открывался для меня с новой стороны. Я заметил, как от его ладони исходил пар, а запах горелого мяса постепенно забирал встречный ветер. Я поднял копье и осмотрел его. «Интересно», — задумчиво начал я. «Никаких следов не осталось». «Зато нам не осталось», — буркнул Архимаг. «На нижней палубе есть целитель», — сказал капитан. «Так ведите скорее», — рыкнул Родион Константинович. «Подождите», — ответил капитан Архимагу и обратился ко мне. «Это вы уничтожили аномалию?» «Многие маги раньше пытались, и никто не вернулся». Мужчина был ошарашен произошедшим аномалию создавала копье стоило его забрать и она исчезла само собой пояснил я да идемте быстрее поторопил капитан архимак судя по его гримасе ему было не столько больно сколько обидно что копье его напрочь отвергло но это было ожидаемо думаю чтобы им управлять нужна прорва энергии а такое количество может быть только у носителей первоисточника. я в вас не сомневалась князь Улыбнулась мне зеленоволосая и протянула руку. Я вернул ей артефакт. Зубастик вернулся в прохладный трюм и продолжал жаловаться образами на отсутствие морозильной камеры, а капитан вернулся на верхнюю палубу уже через 10 минут. «Теперь возвращаемся?» — спросил он, подойдя ко мне. «Да, больше нам здесь делать нечего». Капитан кивнул и отправился в свою рубку. Она находилась на верхней палубе, но там также не было окон. Только камеры и сплошные датчики. Вообще каждый, кто находился на борту, сильно рисковал. Так же, как и каждый, кто осмеливается покидать защищенные стены городов. Еще вчера я выдал капитану 10 склянок солевым раствором, а 4 оставил для нас с архимагом. Больше просто нельзя было с собой привезти. Место на спине зубастика крайне ограничено. Корабль развернулся, и мы поплыли обратно к берегу. Я же не выпускал из рук копье, и продолжал смотреть за горизонт потом не скоро увижу море у них отвратительный бортовой целитель пробурчал родион константинович когда подошел ко мне его руки были перебинтованы и даже на расстоянии я чувствовал запах магической мази от ожогов самому не раз приходилось ей пользоваться у вас сегодня крайне скверное настроение спокойно подметил я еще бы в аномалию не попал а оружие великого бога меня обожгло что может быть хуже. Но разве что стая регатов меня разорвет. Тогда я окончательно перестану себя считать одним из сильнейших», пожаловался он. Но это были искренние переживания. Когда ты до старости лет развиваешься, чтобы стать лучше, а потом находится юнец, способный превзойти все это за считанные месяцы, то то любого снизится самооценка. «Не забывайте, что я носитель первоисточника», ответил я, а мысленно добавил, а еще наемный убийца из другого мира. Решили подлить масло в огонь? Нет, напомнить вам разницу. Выдохните, посмотрите здраво на все происходящее. Вместо ответа Архимак устремил взор к горизонту. Он не двигался, и я бы уже решил, что он превратился в статую, если бы не хриплое дыхание. Так он стоял не меньше 10 минут, а я не спешил начинать разговор. Вы правы, Алексей Дмитриевич. Родион Константинович подал голос. «Понимаете, после того, как я узнал о храме на Сахалине, во мне проснулись юношеские мечты. А потом еще вы смогли расшифровать эти надписи. Не знаю, о чем я думал, так опрометчиво хватаясь за копье». «Хотели стать сильнее?» — предположил я. «Все мы хотим». «О нет, большинство магов устраивает ранг адепта. Зачем изнурительные тренировки, когда магии и так есть?» «Зачем, если путь к вершине может занять десятилетия? Зачем вкладывать усилия, если нет уверенности, что получится?» «Чтобы доказать себе, что можешь», — сразу ответил Архимаг. «И все?» «Нет. Не знаю, как вам, а мне нравится чувство превосходства». Я заметил, усмехнулся я, вспоминая надменное поведение Родиона Константиновича в первые дни в моем доме. «Но если серьезно, то и власть нужна не всем. Мы оба хотим большего». Они довольствуются довольствоваться подножным кормом. Грубо сказано, но так и есть. Когда я преподавал в Московском университете магии, мне казалось, что даже некоторые противятся обучению. И вскоре понял, почему. Почему? Одному прогульщику отец обещал новую машину, если получит мастера. Второй хотел закадрить девушку-магистра. Но когда парень уже готов был сдать экзамен, узнал, что она вышла замуж за другого, На тестирование он так и не пришел». «Вывод один. сила это удел избранных. Это не только носители первоисточника». Архимаг улыбнулся одним уголком рта и кивнул. «Вам не кажется, что вдали водоворот?» — спросил я, завидя странность на горизонте. «Что? На Черном море отродясь не было водоворотов». Родион Константинович с прищуром посмотрел вдаль. «Там что-то поднимается». «Вижу, образовалось возвышение над водой», — кивнул я. Стоило мне это сказать, как из динамиков у капитанской рубки начали гудеть. Все находившиеся на палубе побежали вниз под защиту бронированного корпуса корабля. «Сигнал тревоги», — озвучил очевидный Родион Константинович. «Значит, там...» «Царь Регатов», — закончил я фразу за него. «Сложность заключалась в том, что мы находились на воде». А прежде я побежал царей регатов на суше. Причем иногда удавалось их убить до того, как они проснутся. «Алексей Дмитриевич, предлагаю нарушить запрет на колдовство на борту». Хищно улыбнулся архимаг. Так ему не терпелось нарушить этот запрет. «Думаю, сейчас всем плевать на этот запрет», — ухмыльнулся я. «Но одного понять не могу. Почему царь регатов проснулся именно сейчас? Видимо, почувствовал изменения магического фона». А потом его привлек корабль. Только цари не ходят в одиночку. От мелочи тоже придется отбиваться. Предлагаю вам на практике освоить совместное заклинание. У вас ран гораздо выше. Разве не случится диссонанс? Проще говоря, из-за разницы навыков совместное заклинание может попросту не сработать. А вы постарайтесь, чтобы не было. Звучит как вызов. Хорошо, я его принимаю. На палубе уже никого не осталось. Словно весь корабль вымер. Капитан увеличил скорость до максимальной, только это не поможет убежать от монстра, что передвигается гораздо быстрее. Да он может вообще идти по дну, или же... Он что, плывет к нам? — предположил я. Сложно было рассуждать, не видя того, что скрывается под водой. — Да, точно, — ответил Архимаг. — Нельзя медлить. — Так, Алексей, помните заклинание массового поражения? Конечно, я помнил. А также хорошо помнил, что для его создания нужны три мага, ранга магистр или выше. И тут не получится усреднить за счет того, что я мастер, а Родион Константин Чархимак. Вклад от обоих магов должен быть одинаковым. Мы отрабатывали это плетение в зале для тренировок. Но даже когда я пробовал его один, то поражался мощи, которая уходила в артефакт-преобразователь. А вдвоем или втроем? Его сила сможет сравниться с атомной бомбой. Корабль может перевернуть, предупредил я. Нет, если мы сперва закроем его щитом. Отвеча, Архимаг уже отделял нас от монстра огромной невидимой стеной. Он колдовал очень быстро. У меня на такое ушло бы раз в пять больше времени. А теперь приступим, сказал Архимаг. И мы начали одновременно выводить плетение массового поражения. Архимаг специально замедлился, чтобы я за ним поспевал. Очень важно было закончить оба заклинания одновременно. Когда плетения были готовы, мы соединили последние нити. Связали их в так называемый магический узел и отпустили заклинание в воздух. Оно тут же направилось к надвигающемуся на нас монстру и врезалось в него. Раздался взрыв, брызги воды полетели на сотни метров в высоту, а корабль тряхнул, несмотря на длинный энергетический барьер. Он что, выжил? Удивился Архимаг, когда вода опустилась. И теперь над поверхностью торчала голова огромного монстра. «На нем не царапины», — подметил я. А море вокруг продолжало бушевать, и высокие волны раскачивали корабль. «Алексей, тогда предлагаю», — начал Архимаг, но я перебил его. Поднял копье. Раньше никогда их не бросал, но хотелось узнать, на что способно это оружие. Возможно, при взаимодействии с регатом, Активируется часть его магии. Но только я замахнулся, как судно снова тряхнуло. Я слегка перевалился за борт и увидел, что десятки морских монстров пытаются прогрызть обшивку корабля точно кровожадные акулы. Встал в стойку. Снова замахнулся, а гигантский монстр продолжал выбираться из воды. Алексей, не надо. Архимаг попытался меня остановить, но было уже поздно. Я со всей силы бросил копье в монстра. По пути заискрилась магия оставила за собой яркий луч, а затем попала прямо в голову монстра. Копье первого мага прошибло голову твари насквозь и скрылось в морской пучине. Над морем пронеслась настолько мощная вспышка света, что мне пришлось отвернуться. Да и архимагу тоже. Поразительно воскликнул он, когда свет померк. Царь регатов был уничтожен, а обычной морской мелочи мы особо не опасались. А теперь бы копье достать», — ответил я и направился к трюму. Копье уже касалось зубастика при перелете на корабль, и я был уверен, что благодаря нашей связи питомцу ничего не угрожает. Помахал перед камерой рукой, призывая капитана. «Алексей, говорите, в камерах установлены динамики», — раздался голос капитана над моей головой. «Откройте трюм». Вместо ответа открылся проход в огромный трюм, Я спешно отправил зубастику образ с приказом найти копье. А он был только рад возможности искупаться. Так что я показал ему, где примерно искать копье, а сам вернулся на палубу. Через минуту регат взлетел, набрал высоту, а потом прислонил крылья к туловищу и спикировал вниз. Вошел в воду почти без брызг. «Ох, надеюсь, что копье найдется», — выразил тревогу Архимак. «А куда оно денется?» Родион Константинович не ответил. И мы вместе продолжили смотреть, как Зубастик то выныривает из воды, то падает обратно. И так не меньше двенадцати раз. А на тринадцатый он выполол с копьем в зубах. «Он нашел!» — воскликнул Архимак. «Кажется, он радовался даже сильнее меня. И через пару минут копье уже снова было у меня в руках. Ни единого повреждения. Зубастик снова отправился в трюм, а мы с Родионом Константиновичем проговорили весь остаток пути. Происшествия на море закончились, и из-за быстрой скорости корабля обычные морские регаты не смогли пробить броню судна. К вечеру мы уже сошли на пирс и направились в особняк Лазаревых. Там для нас подготовили праздничный ужин. Но только я зашел в обеденный зал, как столкнулся с Галиной. Девушка отвела взгляд и проследовала на свое место. Почти весь ужин мы слушали истории жизни Родиона Константиновича. Он оказался непревзойденным рассказчиком. А под конец ужина я попросил чай. От него исходил приятный цветочный аромат, но я поспешил попробовать. А затем сразу выплюнул, потому что по языку растеклась горечь. «Алексей, вы в порядке?» — забеспокоился Анатолий Олегович. «Чай и яд», — ответил я. «Позвольте?» — попросил Архимак и я протянул ему свою чашку. Родион Константинович понюхал напиток и усмехнулся. «Такой широкой улыбки я у него еще не видел». «Какой вердикт?» — серьезно спросил я. А сам пытался уловить мельчайшие изменения в организме, чтобы понять, как скоро подействует яд, но ничего не обнаружил. «Алексей, а это никакой не яд», — с улыбкой ответил он. «А что тогда?» «Приворотное зелье».